Хотя на порядок летосчисления это никак не влияет. Какое счастье, что не надо ничего переводить, как градусы Цельсия в систему Фаренгейт, в шутку заметил однажды Эйнсли. Библия вовсе не священная книга, и уж, конечно, никакое она не слово Божие, как утверждают ортодоксы, говорил он Расселу. Они не понимают или, скорее, отказываются понимать, как она на самом деле была составлена. А твоя вера страдает от этого? Нет, потому что истинная вера основывается не на Библии. Она проистекает из нашего интуитивного понимания, что все сущее не возникло случайно, а было создано Богом, хотя наверняка не таким, как рисует его Библия. Обсуждали они между собой и тот научно установленный факт, что первое письменное упоминание об Иисусе Христе появилось только полвека спустя после его смерти, в первом послании апостола Павла к Фессалу Никийцам, самой ранней книге Нового Завета. Даже четыре благовествования, первым стало Евангелие от Марка, были написаны позднее, Между 70-ми и 110-ми годами нашей эры. До 1933 года особой папской буллой католикам запрещалось заниматься святотатственными изысканиями касательно Библии. Но затем просвещенный папа Иоанн XXIII снял запрет. Католические богословы ныне также хорошо информированы, как и другие их коллеги. По основным вопросам библейской датировки и источника ведения они сходятся с протестантскими исследователями Великобритании, Америки и Германии. «Сами-то они сняли шпоры», — объяснял Малколм свою точку зрения Расселу. «А вот пастве сообщить новые данные библистики не торопятся». К примеру, совершенно очевидно, что Христос существовал и был распят. Это эпизод из истории Римской империи. Но вот все эти истории о нем. Непорочное зачатие, звезда на востоке, явление ангела, пастухам, волхвы, чудеса, тайная вечеря. И уж само собой воскресение из мертвых. Все это легенды, которые пятьдесят лет передавались из устно. Что же до точности пересказа? Эйнсли помедлил, подбирая что-нибудь наглядное для иллюстрации своих слов. Вот, скажи, сколько лет прошло с того дня, когда в Далласе был убит Кеннеди? Без малого двадцать. И ведь это произошло у всех на глазах. Газетчики, радио, телевидение. Все записывалось и потом многократно воспроизводилась, потом заседала комиссия Уоррена. И все равно нет единого мнения, как это произошло и кто что делал, — кивнул Рассел. — Именно. А теперь представь новозаветные времена, когда не существовало средств связи и, по крайней мере, пятьдесят лет не велись никакие записи. Сколько вымысла и искажений вносили в пересказ легенд об Иисусе все новые и новые рассказчики. Ну а сам-то ты в эти легенды веришь? Я отношусь к ним скептически, но это сейчас не имеет значения. Был он фигурой легендарной или реальной, но Христос оказал на мировую историю больше влияния, чем кто-либо другой. И оставил после себя более ясное и мудрое учение, чем любое другое. Но был ли он сыном Божьим? Был ли он сам Богом? Допытывался Рассел. Мне очень хочется в это верить. Да, пожалуй, я до сих пор верю в это. Я тоже. Не обманывались ли они? ведь уже тогда веру малкалма точил червь сомнения